Глава двадцать шестая. уложила дочь в кровать, однако та еще не спала. Лежала с наушниками. Последнее время они придумали засыпать под мерный шум океанских волн. Так Кэти удавалось успокоиться гораздо быстрее. Однако теперь в ее глазах сквозила тревога. И все из-за незнакомца в соседней комнате. Выйдя из спальни, Клэр оставила в коридоре свет и приоткрыла дверь, иначе дочери не уснуть. Впрочем, маме теперь не нужно ложиться рядом, уже большое достижение. Мужчины сидели за столом. Пит говорил, а детектив что-то записывал в блокнот. «Царапины на теле», — рассказывал муж. «Зажили они быстро, однако у нас есть фотографии, если хотите посмотреть». Клэр устроилась рядом и откашлялась. Пит замолчал. И оба уставились на нее. Извините, что не смогла сразу присоединиться. Надо было составить компанию Кэти. Ей пора спать. — Это долгий процесс, — вставил Пит, обращаясь к детективу. Раньше-то она ложилась без нашей помощи. А с тех пор, как вернулась, приходится помогать ей буквально во всем. Тут Клэр просто незаменима. с Кэти каждый вечер, по сколько часов к ряду. — Понимаю. Вам трудно, — вздохнул Натаниэль. — Вовсе нет, — ответила Клэр. — Я так рада, что от вернулась. И все же давайте говорить тише. Кэти в наушниках, однако, еще не спит. Не хочу, чтобы наш разговор ее встревожил. — Да, да, конечно, — откликнулся Анатония, сбавив тон. — Так вот, я говорил Питу, что у нас, похоже, появилась новая информация по делу Кэти. О ней я и собирался с вами побеседовать. Клэр подсознательно ждала подобного поворота, хотя сама себе в том не признавалась. Похититель дочери все еще на свободе. Порой ей закрадывалась в голову ужасная мысль — вдруг он вернется за Кэти. Ее разум старательно пытался избавиться от этой мысли. Слишком уж страшные последствия сулил такой вариант. Разве расследованием занимается не детектив Пирс? — срывающимся голосом спросила Анна. Именно с Пирсом Клэр общалась на протяжении пятнадцати жутких месяцев, а после возвращения дочери виделась лишь раз. Нет, — Нет-нет, все без изменений. К тому же Пирсу помогают детективы из Джаспера, но дело к Кэти может быть связано с другим, которое веду я, — объяснил Натаниэль. «Еще одно похищение?» — ахнула Клэр. «Нет, ничего похожего», — успокоил ее Натаниэль. «Тем не менее мое расследование может вывести нас на похитителя. Ваша помощь будет бесценна». «Мы готовы на все, лишь бы подонок оказался за решеткой», — воскликнул Пит. Для Клэр, в отличие от Пита, наказание преступника стояло далеко не на первом месте. «Разумеется, если Кэти узнает, что изверг в тюрьме, ей будет спокойнее». Да и самой Клэр тоже. Однако готова на все она не была. Пит рассказал мне о том дне, когда похитили Кати, и даже о следующей неделе», — сообщил Натаниэль. «Мы уже перешли к периоду после возвращения вашей дочери. Насколько мне известно, речь у нее до сих пор не восстановилась». «Это правда», — Клэр вздохнула. «Совсем не говорит ни с вами, ни с кем-либо еще». — Ни с кем, — подтвердила Клэр. — Может, общается иным способом? пишут, например? — Нет, — ответила Клэр. — Если я правильно понимаю, то чисто медицинских причин для молчания врачи не обнаружили. У дочери психологический барьер перед вербальным общением. Отсюда неспособность к устной и письменной речи. — Ну, как насчет ответов «да» и «нет»? Кэти может кивнуть или покачать головой, однако, уже после нескольких вопросов замыкается, плохо реагирует на попытки ее разговаривать. — Язык жестов не пробовали? — Я предлагал, — заявил Пит. — Возможно, до этого дойдет. — Сейчас у нас другая задача — помочь ребенку ощутить себя в безопасности. Клэр бросила тяжелый взгляд на мужа, хотя старалась говорить спокойно. — Как именно вы ей помогаете? — — Во-первых, мы с ней целый день вместе, а во-вторых, посещаем психотерапевта. — Понятно, — кивнул Натаниэль. — Не намекала ли Кэти дома или на сеансах каким-либо образом на то, что с ней произошло? Клэр покачала головой, однако не кстати вклинился Пит. — Да, можно и так сказать. То есть повернулся к нему детектив. Смущенная Клэр сердито глянула на супруга. Ты ведь рассказывал о рисунке Кэти на самом первом сеансе у Робин. Пит многозначительно покосился на нее и обратился к детективу. — Мы вводим дочь к Робин Харт. Не так, — напомнила Клэр. — Кэти еще не спит. — Ладно, — все так же громко ответил муж. — Разве Робин не упоминала, что Кэти воспроизводит с игрушками жестокие сценки своих воспоминаний? — О воспоминаниях она ничего не говорила. — Кэти таким образом выражает свое состояние. Вот ее точные слова. — Доктор рассказывала, какие именно игры практикует Кэти на сеансах, — осведомился Натаниэль. «Ну, — Вроде бы в них есть элементы насилия. В подробности она не вдавалась. Однако упомянула, будто Кэти довольно точно разыграла убийство Хейли Паркс. Спрашивала, не могла ли дочь посмотреть новости по телевизору. Но точно не могла, мы в этом смысле очень осторожны. Тогда Робин предположила, что новости ей показывал похититель. «Значит, убийство Хейли Паркс», — задумчиво пробормотал Натаниэль. Как это выглядело, Робин не сообщила. Кэти воспользовалась игрушками в кабинете. «История-то ведь не самая простая» особенно учитывая, что ваша дочь пока не способна говорить. — Нет, она не объясняла, — Клэр вздрогнула. — А я не стала расспрашивать. Могу ли я задать доктору Харт несколько вопросов в вашем присутствии? Возможно, на следующих сеансах мы поработаем с ней в тандеме. Это позволит получить больше информации. Если вы, конечно, вы согласны. Клэр тут же ответила нет, а Пит брякнул. — Да. На несколько секунд наступило неловкое молчание. Затем Клэр слабо улыбнулась. — Очевидно, нам потребуется обсудить ваше предложение. — Если подобный вариант позволит засадить мерзавца за решетку, — нахмурился Пит, — поговорим позже, — твердо сказала Клэр. Весь смысл сеансов у психотерапевта заключался в помощи Кэти, а не полиции. Разумеется, Клэр с удовольствием поведала бы дочери, что похититель арестован, но вторгаться в процесс восстановления... — Хорошо, — согласился Натания. — Можете тогда рассказать о рисунке Кати? Клэр дрожащим голосом описала черного человечка. Упомянула порезы на конечностях, не забыла и о том, что в конце концов... Дочь превратила лист бумаги в багровое полотно. — Порезы, — повторил Натаниэль, — маленькие или серьезные раны? — Ну, такие красные линии. Кэти просто перечеркнула ими руки и ноги. Натаниэль некоторое время молча на нее смотрел, широко распахнув глаза, и вдруг моргнул, выдернув страницу из блокнота, положил ее на стол, и быстро изобразил человечка с перечеркнутыми короткими линиями-конечностями. Примерно так. — Да, вроде бы. Разве что черточки были чуть выше. Клара забрала у него ручку и по памяти поправила рисунок. Вот так и так. — Ясно. Натаниэль в задумчивости изучил поправки, а затем задал еще несколько вопросов о дне исчезновения Кэти и событиях с момента ее возвращения. Вспоминать было нелегко, и к концу разговора голос Клэр ощутимо дрожал. Дважды пришлось, извинившись, выйти в туалет, умыться и отдышаться. — Уже у порога детектив предложил, устроит ли вас... «Если я подойду с социальным работником и переговорю с Кэти, возможно, покажу ей несколько фотографий». Клэр снова ответила «нет», а Пит... «Да». Помолчав, она по очереди бросила взгляд на обоих мужчин. Один из них Кэти не знал вовсе, а другой проводил с ней не больше часа в день. Холодно улыбнулась, стараясь, чтобы зубы не так стучали друг от друга. «Боюсь, детектив...» Этот вопрос нам также следует обсудить.